Глава 19. Теперь вы с папой квиты, произнесла порция. Тон был спокойный, лицо непроницаемое. Потом она нахлобучила шляпу Сэма и вышла. Эмили робко последовала за дочерью и остановилась на крыльце, глядя, как порция залезает в коляску. Троица на мотоцикле с рокотом покатила к выезду. Нина помахала Эмили рукой. Порция даже не обернулась. Я тоже вышел на крыльцо. Эмили пробормотала. «Ничего страшного. Она вернется, и мы поговорим». Я не был уверен насчет «ничего страшного», так как увидел лицо порции раньше, поверх плеча Эмили. У нее был холодно-расчетливый взгляд. Так Макс смотрит на противника, когда идет с лопаты наперевес. «И очень скоро противником Макса окажусь я», Если порция расскажет, как застукала меня со своей матерью. Будь я постарше и поопытней, я бы, наверное, отступил. Но я тогда был убит горем и молод. Мне и 25 не было. Чем руководствовалась Эмили, не знаю. Никогда не умел читать мысли. В ту ночь мы лежали, обнявшись на моей узкой кровати, и Эмили сказала: "У нас по-другому". Что по-другому? "Прости". Ты же понятия не имеешь, о чем я. Я думал о словах порции. У нас с тобой совсем не то, что у моего мужа с его...» Она запнулась. «Девицами легкого поведения» — закончил я и обвел пальцем ее ключицу. Я почти доставал от начала одной ключицы до конца другой большим и указательным пальцем. Да, Эмили была миниатюрной особой, на мое счастье. Закрутей я роман с Ниной... «На моей кровати мы бы точно не уместились». Эмили вздрогнула, несмотря на жару, и закрыла глаза. «А разница в том, — проговорила она, — что я тебя люблю». «Что-что? — переспросил я. Я не слышал ничего подобного ни от одной женщины». Эмили приподнялась на локти. «Пусть ты из простых, Вард, но я клянусь, я не считаю себя выше». Я не презираю тебя, как Арчер своих подружек. Я люблю тебя. Я опешил от сравнения с девицами Арчера и от того, что я из простых, поэтому не до конца оценил признание. Я-то думал, что я для Эмили не просто ковбой, а переодетый принц. Воображал себя героем комедии Шекспира с романтическими историями и переодеваниями. А Эмили не признала во мне принца. Это было настолько невероятно, что я расхохотался. Эмили поспешно высвободилась из моих рук и села. «Ах так!» — сказала она. «Подожди!» — сказал я. Но она уже вскочила и собирала одежду. «Не смей надо мной потешаться!» — заявила Эмили и направилась к окну, перекинув через плечо платье и прижав к груди мокасины «Я уж думал, она так и пойдет по двору, босиком и нагишом». Однако она уселась на подоконник и засунула одну ногу в макасин Конечно. Ты наверняка постоянно крутишь романы. Какая же я дура! Влюбилась по-настоящему. Я всего лишь очередная интрижка. Ведь зареклась, что больше не попадусь. Она натянула второй макасин и закинула ноги на подоконник. — Подожди, — попросил я. — Оставь меня в покое. Ты забыла надеть платье. Она взглянула на перекинутое через плечо платье, скомкала, уткнулась в него и разразилась слезами. Когда я попытался ее обнять, она сбросила мою руку со словами «Не прикасайся ко мне». «Хорошо», — согласился я и снова сел на кровать. «Хотя бы выслушай меня, ладно?» Она яростно помотала головой, не отрывая лица от скомканного платья. «Я просто удивился». — Никак не ожидал от тебя таких слов. Она подняла глаза. — Почему? Ты думал, это ты для меня очередная интрижка? — Очень надеюсь, что нет. Я вдруг представил себе будущую жизнь. Какой она могла бы быть? Поеду в Сан-Франциско, закончу бакалавриат в Стэнфорде. Да что там, пойду в медицинский. Эмили поначалу мне поможет с деньгами, а потом все сполна окупится. Я буду врачом и обеспечу семью. Нашу семью. Да, я подумал о деньгах. Разве это не естественно? Что не мешало мне быть искренне влюбленным в Эмили? Как мудро заметила одна гостья, которая начинала продавщицей галстуков Нейман Маркус, полюбить можно даже несмотря на богатство. «Давай поженимся», — выпалил я. Реакция была неожиданной. Эмили молча выронила платье. Казалось, она тянула с ответом целую вечность. Я подобрал платье и вернул его на крючок, где оно висело раньше. Мы оба смотрели на платье на крючке. Наконец я сказал, чтоб не помялось. Красивое. Глупо, конечно, но больше я ничего не придумал. — Ты шутишь? — сказала Эмили. — Какая же нитьба? Мы помолчали еще пару минут, и я выдавил. — Глупости. Забудь. Тут Эмили расхохоталась. Точнее, стала хихикать. Сумасшедшая идея, правда. А знаешь, давай и правда поженимся. По крайней мере, попробуй меня уговорить. макасина она снять не успела. Позже, переводя дух, я пересказал Эмили теорию Маргарет про ямочку на подбородке. Эмили положила в ямочку большой палец, и, поцеловав меня, сказала «Чистая правда! Ты само совершенство! За что мне такое счастье?» «Поверить не могу, что ты мне встретился! Мой неограненный бриллиант!» После неожиданной встречи с порцией я ужасно нервничал, что она вот-вот меня сдаст. Однако она выбрала другой подход. Пациенты с серьезными симптомами часто его используют, просто игнорировать проблему. Авось рассосется. Иногда, кстати, срабатывает. Хотя чаще нет. Пару дней спустя, отпросившись у Маргарет, я собирался вести Нину с Эмили в город к юристам. Остальных вез Сэм на «Шевроле». Я взял ключ от «Пирс Эрроу» с крючка у задней двери и услышал, как Эмили ругается с порцией в холле. Я специально задержался у дверей, чтобы не вмешиваться. «Нет, спасибо», — ядовито сказала порция. Я не поеду с тобой к юристу. Как ты вообще можешь предлагать? Я не это предлагала. Я спрашивала, не хочешь ли ты поехать с нами в Рино и погулять, пока я решаю дело сразу. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу! крикнул Порция. Не хочу, слышишь? Ты сама прекрасно расскажешь своему адвокату, какой ужасный человек мой отец и как ты его никогда не любила. Порция. Это неправда, твой папа неплохой. Значит, то, что ты его не любила, правда? Так я и знала. Порция, я любила твоего папу, клянусь. А почему сейчас не любишь? Взяла и разлюбила? Так просто? Я не стал дожидаться ответа Эмили. Боялся его услышать. Вышел в кухню через висячие двери, прислонился плечом к стене и закрыл глаза. Неприятно сознавать, что твое счастье строится на чужом несчастье. Разумеется, я чувствовал вину. Я не каменный. Когда я открыл глаза, передо мной стояла Маргарет и озабоченно на меня смотрела. — Вард, видок у тебя, словно твою любимую собачку переехала машина. — Что случилось? — Бедная девочка. Выкрутился я и почувствовал себя еще более виноватым, прикрываясь порцией. Дочка Эмили просто желает, чтобы родители были вместе. «Жить большой дружной семьей. Или маленькой. А это вряд ли возможно. Правда же?» Маргарет вытерла руки о фартук. «Правда. Знаешь, Варт, дети готовы на все пойти, лишь бы родители были вместе. Только если остаться вместе из-за детей...» Тут она покачала головой. «Никому от этого не лучше. Родители сами будут несчастны, и детей научат терпеть и не желать лучшей доли». «А мои родители никогда не ссорились», — сказал я. «Они очень друг друга любили». «То есть любят». Я еще не рассказывал Маргарет, что они умерли. Маргарет подсокол языком и покачала головой. «Это тоже плохо, Варт, только по другой причине. У тебя слишком высокие стандарты. Вот ты и ищешь идеальную пару, а ее не существует». «Разве? А как же вы с Максом?» «По-моему, вы идеально друг другу подходите». Она рассмеялась. «Поверь, дорогой, совсем не идеально». Ее лицо приобрело мечтательное выражение. «Но мы любим друг друга, это правда. Мне повезло. Нам обоим повезло». «Счастье, что вы в тот день оба пришли на пляж», — сказал я. «Какой пляж?» — удивилась Маргарет. «Пляж в Атлантик-Сити, где вы познакомились». Маргарет озадаченно на меня посмотрела. «С чего ты взял, что мы знакомились на пляже?» Нина сказала. «Говорит, Макс до сих пор носит тот же купальный костюм, что в день знакомства». «Ха! Посмотрела бы я на Макса в купальнике!» «Ну и воображение!» «Нет, мы встретились в Чикаго. Макс работал на моего мужа». «Муж-то нас и познакомил». «Бедняга! Не думал, что все так обернется». «Впрочем...» Никто из нас не думал. Вы уже были замужем? Я не знал. Почему была? Я и сейчас замужем. Он не дал развода. Маргарет пожала плечами и подмигнула. Только не говори гостям. Зачем их шокировать? Когда я подогнал машину для Нины и Эмили, порция уже испарилась. Мы встретили ее у выезда на главную дорогу, верхом на неоседланном пельмене. Я узнал ее по одежде и по ослины башки из папье-маше. Эмили не села со мной рядом, как в золотое время до приезда порции, а забралась на заднее сиденье вслед за ней Нина. Я видел в боковое зеркало, как Нина опустила окно и помахала порцией рукой. «Симпатичная девчонка растет», — сказала Нина Эмили. «С каждым днем все больше похоже на отца». Несколько миль ехали молча. Я поглядывал в зеркало. Нина со вздохом подняла стекло. Эмили отчаянно хмурилась. Если бы Цепа ее увидела, обязательно предостерегла бы насчет морщин. Вскоре Эмилия раздраженно сказала Нине. «Прекрати звенеть! Ужасный звук!» «Что?» — не поняла Нина. «Я сейчас с ума сойду! Что у тебя в кармане? Ты мелочью звенишь! Перестань!» «Или что?» — спросила Нина. «Поставишь меня в угол?» Заставишь написать на доске сто раз «Я не буду завинять пулями в кармане»?» Эмили сбавил тон. «У тебя пули?» «Ну да», — от револьвера ответила Нина и предъявила содержимое кармана. Я увидел в зеркале заднего вида три свинцовых гильзы на Нининой ладони. «Зачем?» — спросила Эмили. «Чтобы не грызть ногти. Пули без револьвера не опасны, ты же понимаешь?» «Я не идиотка». «Конечно нет», — смягчилась Нина. «Прости, Эмили». Я постараюсь не извинять, если тебе неприятно. Не я одна нервничаю. «Прости, что накричала», — ответила Эмили. «Я сегодня не в себе». Я видел в зеркало, как Нина спрятала пули в карман. «Эмили, я знаю, ты сомневаешься, правильно ли разводиться с Арчером», — сказала она. «Лично мне кажется, это единственный верный шаг. Однако я точно не образец для подражения. Мне, например, не надо было выходить за Хью». Я не сомневалась, что это ошибка, и мама говорила. Первые два мужа мне вполне нравились, первые особенно. Однако я их не любила. А Хью...» Тут она замолчала на полусловие, я даже взглянул в зеркало. Не плачет ли она? Она не плакала. Она продолжала. «Нас с Хью считали чудаками в детстве, и мы друг друга поддерживали. Хью я любила. Просто...» Она потрясла головой. «Просто не сложилось». Эмили взяла Нину за руки. «Давай я буду держать тебя», — предложила она. «Тогда ты не будешь трогать пули и грызть ногти». «Хорошо», — согласилась Нина. Они так и сидели, вцепившись друг в друга до самого конца. Больше ни слова не сказали. Я тоже помалкивал. Нина, кажется, не ожидала увидеть у двери адвокатской конторы Хью. А он был тут, как тут, со своим велосипедом. Эмили сразу пошла внутрь, чтобы дать им побыть наедине. Я остался в машине и постарался спрятаться за руль. Хью крепко обнял Нину. Даже кости затрещали. Когда они наобнимались, он сказал. «Мы старались, правда?» «Будь мужественной, дорогая». «Разве я не самый мужественный человек из ныне живущих?» «Правда. Ты самая отважная женщина в мире». «Самый отважный человек», — поправила Нина. «Верно. Самая отважная и все. Зачем уточнение?» Он говорил легким тоном, однако видно было, что он плачет. Нина тоже заметила и вытерла ему слезы. — Не раскисай. Худшее еще впереди. — Возможно, ты права. — Как это не грустно? Тут приехал Сэм с остальными дамами на «Шевроле». Нина поспешно скрылась в здании, чтобы ни с кем не разговаривать. Когда женщины разбрелись по своим делам, мы остались в мужской компании и воцарилось неловкое молчание. Ну что, Варт, произнес наконец Сэм. Разделим список, Маргарет. Я, значит, в мясной, а ты в Бакалею. Идет? Говорил он со мной, осмотрел на велосипед Хью, прислоненный к фонарному столбу. Хью проследил направление взгляда и спросил: Хочешь прокатиться? Спасибо за предложение, но у нас дела, ответил Сэм. Давай сюда список, Сэм, вмешался я. Ты же с ума сходишь по велосипеду. Ты не против? Нисколько. Я был рад сделать доброе дело. Уж больно несчастный вид был у бедняги Хью. А Сэм, он лучшее лекарство от всех скорбей. К тому же мне было на руку идти за покупками в одиночестве, чтобы спокойно заглянуть в главный ломбард Рино конец пути и поглазеть на витрины. Вдруг у них продается нечто достойное, вроде колечко с алмазом, с которым Говард-старший делал предложение мисс Пэм. С этим кольцом она не рассталась, даже когда с деньгами было совсем худо. «Только через мой труп», — заявила она. Так оно и вышло. Ничего из доступного по цене мне не понравилось. Маргарет была права. У меня завышенные стандарты.